Глава 16 Ладно, для меня это не очень большая проблема. Я помогу вам проложить на склад аварийный канал. Давайте координаты. И запоминайте последнее, третье задание. О нашем разговоре никому не байта информации. Полный безоговорочный акс Дин. Даже мне самому. Когда потребуется готовый орел, я лично за ним приду и сообщу пароль. «Птички, пора лететь домой!» Чита киборгов, неестественно, как подвешенными на пружинках, закивала головами, словно фигурки китайских болванчиков. Олег методично доел всю анаптаниумную посуду и сотворил рамку портала из одной из уцелевших стен. Затем вошел в него, а вышел глубоко под поверхностью в пещере Аладдина. Кругом, куда хватало зрения, все было завалено продуктами переработки из мусора. Тут обнаружилась и прихватизированная Вася стенца оборудования мусорного краулера, которое они когда-то сами экспроприировали из империи. Все равно с ним никто не мог ни разобраться, ни управиться, кроме него. А комплекс продолжал исправно функционировать, несмотря на солидный возраст и износ. Все, что наверху киборг собирал в приемную воронку, моментом телепортировалось сюда, превращаясь в пищевые картриджи, энергоячейки и бруски различных материалов. Руки Беркутова сами потянулись к подкосившимся от перегруза стеллажам. Это искин, словно скупой рыцарь, не удержался, захотел помацать сказочное богатство, направив тело хозяина поближе. Что-то из предметов после его прикосновения исчезало с ловкостью престилижитатора. В голове послышалось сытое урчание оторвавшегося до сметаны кота. Между приемами пищи, чуть ли не отрыгивая, во всяком случае иногда полковнику чудились эти звуки, Нанит в приступе жадности поинтересовался. Зачем ты заказал воссоздавать это старое допотопное корыто? Лишь бездарно потраченное время, энергия и расход материалов. Оно еще не приведи создатель развалится на подходе к планете. А на Землю мне на чем приземляться прикажешь? На птенце? Ну-ну. На катере либо собьют, не успею и полпути пролететь. Либо до смерти запытают, где взял инопланетное чудо техники. «На этой же старой, как ты выражаешься, но надежной машинке есть все шансы добраться до поверхности одним куском и потом отбрехаться». С теплотой в голосе отозвался человек о своем земном корабле. «Хорошо, что мы слегка подкорректировали чертежи. Теперь уж точно не рассыплется, когда собьют». Олегу показалась чавкающая интонация, с которой ему была подана ответная мысль. «Что ты там наподправлял обжора? Кто нас собьет?» «Внешне это будет чем-то отличаться от оригинала», — забеспокоился человек. «Нисколечко. Все как и было. Миллиметр в миллиметр, один в один с оригиналом». Пройдоха невидно закатил хозяйские глаза к потолку пещеры, и тут они сфокусировались, разглядев в темноте силуэт притаившийся в расселении Сосилии. «Тревога!» — моментом объявил он, одновременно наращивая бронезащиту на голову и тело партнера. «Сделано это было своевременно» потому что свихнувшаяся от долгого заточения некромолгерша в теле Рабидши достала бластер и очень метко выстрелила по защищенной голове. Беркутов тоже не дремал. Возникший на его плече трехканальный фазер моментом ранил кисть нападавшей и расплавил ручное оружие. Оно упало к ногам землянина, а неугомонная темная тварь, подвывая, скрылась в расщелину за скалой. Ее слегка надтреснутый голос, искажаемый эхом, раздался из углубления. «От тебя невозможно скрыться!» Думала, разрушу единственный проход в самую засекреченную часть планеты, о которой практически никто не знает. Так ты тут же примчался вынюхивать, в чем дело. Скажи спасибо, что я не сразу распознала, кто передо мной, иначе бы уже лежал с дыркой в башке. Поверь, я бывал в ситуациях похуже, чем просто отверстие в голове. Ты меня этим не остановишь. Олег в тяжелом скафе попытался следом залезть на стену, но чуть не сверзился с нее. Не выдержали под весом, раскрошились выступающие камни. «А ты изменился, Самахаб. Но совсем не так, как я планировала. Я чувствую, что здесь присутствует другой человек. Это чужое тело, не твое. Ты, как и я, используешь темную магию для подмены. Но в тебе нет ни капли темной энергии. Как же только смог пройти через множество времен и измерений, оставаясь в душе светлым». Хронокоррекция и темпоральные прыжки должны были выхолостить из тебя все прежние слабовольные человеческие черты, превратить холодное бездушное сверхсущество, которому нет дела до остальных обитателей вселенной. Не понимаю!» Звуки беглянки снова стали удаляться. «Вернись обратно в библиотеку, и тогда я расскажу об этом». Окончательно обломав все выступы, полковник со скрежетом сполз на пол и попробовал просто заболтать отвлечь Диманесу, пока он перенастроит внешний комплекс брони в более легкую летательную модель. «Зачем мне теперь туда возвращаться? Не вижу смысла», — говорившая на миг остановилась. «Все точки нады, как вы у себя земляне выражаетесь, уже расставлены. Ты лишнее узнал обо мне. Как и я давно все знаю о тебе. Особенно то, что ты задумал сделать в будущем. Кстати, тебя впереди ожидает множество приятных, а может и не очень сюрпризов». «Некромонгеры никому не прощают нанесенных обид. Не надейся вернуться на свою землю. Тебе это не удастся. Будущее уже предопределено. Тебя ждет только смерть». «Что за сюрпризы?» — крикнул в догонку Беркутов. «Если сумеешь пережить ближайшее вторжение, то обязательно с ними встретишься». Вражина снова переместилась, проколов пространство в неизвестном направлении. «Мы подключились к системе наблюдения за нашими апартаментами». «Тебе требуется взглянуть на это!» Нанит включил трансляцию покоя с Исилией». Там посреди комнаты, как ни в чем не бывало, продолжало лежать тело девушки. Рядом с ним у изголовья дремала молодая Скайрэйша. «Она там лежит с самого начала нашего общения тут. Мы это четко отслеживали!» И Скин высветил время начальной фиксации изображения. «Плохо дело!» Она действительно использует пустое тело Сесилии, чтобы с его помощью получить доступ и во все ключевые точки обороны планеты. Хоть и намекала про подмену, но не ожидал, что в ее силах возможно подобное сделать. Землянин подобрал упавший, поломанный от выстрела бластер, и принесся за его осмотр. «Эта сбежавшая с флагмана Риалнара сестра все предыдущее время подпитывала темной маной Уэлиру». Вместе им, наконец, удалось расшатать защиту монумента и оборвать его связь с ядром планеты. Он ведь создавался как прототип имперской системы маяков и тогда не испытывался в условиях воздействия темными силами. А помнишь, при первой попытке хронопутешествия стерва даже нам предоставила немного маны для перемещения в хронокарман? Ровно столько, чтобы там и остаться, лживая тварь. Может, просто заблокируем ей доступ? Не на шутку разошелся помощник осознавая, что нашелся другой искусственный интеллект, сподобившийся переиграть его. «Нельзя. Об этом меня прошлого сразу же известят. И все пойдет не по плану». Олег остановил практически начавшие действия Нанита по блокировке. «Лучше скажи мне про это оружие. Откуда оно у нее взялось? И что с ним не так? На мой взгляд, оно самовосстанавливается. Еще минуту назад внешних повреждений тут было заметно больше. «Минуточку. Сканируем». Конфигурируем отчет. Ложноножки опутали ствол и перед глазами человека побежали строчки информации. Модель. Название. Бластер ближнего боя. Дырокол. Калибр. 15 мм. Разработка. Империя техноборгов Инк. Лицензия на производство. Букблок номер. Заблокирован правообладателем. Разблокировано ключом главного администратора. Производитель. Марта и Вася Инк. Тип поражающего воздействия устройства. Нейтронный пучок, нейтронный ускоритель. Максимальный боезапас истрачено. 100 выстрелов, 1 выстрел. Убойное дальность действия. В атмосфере 50 метров. В вакууме 500 метров. Бронепробитие. Уверенное поражение стандартной брони. Материал. анаптаниум композит НК. Энергообеспечение. Стандартная энергоячейка. Владелец. Марта и Вася Инк. Генетический слепок последнего пользователя. Планетарный управляющий Раббит Сесилия. Внимание! Оружие находится в неисправном состоянии. Применение запрещено. Уровень повреждений 14%, 13%, 12%, 11%, 0%. Восстановлено. Оружие в исправном состоянии, заряжено, готово к использованию. Это что сейчас было? Насколько я разбираюсь в борговской инженерии? Для починки требуется носитель специального букблока по ремонту соответствующей техники. Олег встревожился. Не каждый раз на глаза попадаются подобные устройства, способные к саморемонту. Да еще по запретной нанотехнологии. Но производственная лицензия взломана. Теперь любой пользователь с надзапасом может запустить процесс восстановления, возразил Искин. Я ничего не запускал. Может быть, ты запустил? Рыкнул на явно косящего под дурачка помощника. Тут было и так понятно, что подобное нестандартное повреждение железяки ненормально. Минуточку. Периферийный центр докладывает, что процесс запустился самостоятельно в момент соприкосновения с нашей рукой. Как только мы начали сканирование, ремонт ускорился, используя ресурсы наших наноботов. — То есть без твоего ведома у нас украли и перепрограммировали наши наноботы? — подвел черту в обсуждении с помощником полковник. — Возможно, мы не понимаем, что происходит. Периферия перестает откликаться на команды от центра управления колонии. Тревога. Нас захватывают.